Глава 10. Бандел посещает Скотланд-Ярд. Теперь следует сказать, что во время предшествующего разговора все трое его участников как бы придерживали кое-что при себе, так сказать, сберегали в резерве. Девизом каждого стала весьма жизненная фраза: никто не рассказывает всего. Можно усомниться, во-первых, в том, что Лорэн Уэйт была полностью откровенна в отношении тех мотивов, которые заставили её искать Джимми Тисайгера. Аналогичным образом и сам Джимми Тисайгер имел самые различные идеи и планы в отношении грядущего приёма у Джорджа Ломакса, который он никак не хотел обнародовать в присутствии, скажем, Банта. Что касается самой Бандл, она располагала полностью сформировавшимся планом, который предполагала немедленно привести в исполнение, хотя ни слова не молвила о нем своим собеседникам. Оставив апартаменты Джиммит и Сайгера, она поехала к Скотланд-Ярду, где спросила суперинтенданта Баттла. Названный суперинтендант крупный мужчина занимался исключительно делами, имеющими деликатную политическую природу, Как раз по такому поводу он посещал Шимнис 4 года назад, и бандал откровенно полагалась на то, что суперинтендант не забыл этот факт. После недолгого ожидания её провели по нескольким коридорам в кабинет суперинтенданта, мужчины, наделённого невозмутимым и ничего не выражавшим лицом, производившим впечатление в высшей степени неинтеллигентный, и скорее подобавшим швейцару или посыльному, чем детективу. Когда она вошла, Баттл стоял возле окна, бесстрастно взирая на копошение каких-то там воробьёв. Добрый день, леди Эйлин, поздоровался он. Садитесь, прошу вас. Спасибо, поблагодарила Бандл. А я боялась, что вы не вспомните меня. Никогда не забываю людей, ответил Баттл и добавил по роду службы. Ох, вырвалось у несколько безкуражный бандл. Так что же я могу сделать для вас? спросил суперинтендант. Бандл сразу перешла к делу. Мне всегда говорили, что в вас в Скотланд-Ярде есть списки всех тайных обществ и тому подобных организаций, существующих в Лондоне. Мы пытаемся идти в ногу со временем, осторожно проговорил батл. Полагаю, что большинство их нельзя считать по-настоящему опасными. «В этом отношении мы выработали очень хорошее правило», — произнес суперинтендант. «Чем больше они наговорят, тем меньше сделают». «Вы удивитесь, узнав, как четко выполняется это правило». «Еще я слышала, что вы очень часто позволяете им продолжать свою деятельность?» Баттл кивнул. «Именно так». Почему член некоего братства Свободы не может два раза в неделю встречаться с себе подобными в каком-нибудь подвале и на словах пускать там реки крови? Эти разговоры не причиняют вреда ни ему, ни нам. А если он всё-таки учинит какое угодно безобразие, мы прекрасно знаем, где его арестовывать. Однако не трудно предположить, неторопливо проговорила Бандл Что такое общество, способно в общем итоге оказаться подчас опаснее, чем это можно себе вообразить заранее? Едва ли усомнился Баттл. Однако подобный вариант в сущности возможен, настаивала на своём девушка. Ну да, возможен, не стал возражать суперинтендант. После недолгой, в пару мгновений паузы, Бандл негромко спросила: — Суперинтендант Баттл, не могли бы вы представить мне список тайных обществ, обретающихся в семи циферблатах? Полицейский мог себе на здоровье хвастать, что никто еще не видел проявления его эмоций, однако Бандл способна была присягнуть, что веки его на мгновение трогнули, и в глазах мелькнуло недоумение. Впрочем, всего на одно мгновение. Вернувшись в привычное невозмутимое состояние, он проговорил: "Строго говоря, леди Эйлин, подобное местечко более не существует. В самом деле, в самом деле, большую часть его снесли и перестроили. Прежде его населяли низшие общества, но теперь там селятся люди респектабельные и принадлежащие к высшему обществу". Там нет никакой романтики, побуждающей разыскивать в этом месте какие-то загадочные тайные общества. А, так, сказала Бандл в некотором смущении. И всё-таки мне очень хотелось бы узнать, что именно навело вас на мысли об этом местечке, леди Эйлен. А я должна рассказать вам об этом. Но это избавит вас от лишних хлопот, не правда ли? Так сказать, нужно знать, где мы находимся. После недолгих колебаний Бандл медленно проговорила: "Вчера застрелили одного человека. Я думала, что задавила его мистера Рональда Дебре. Ну, вы, конечно, знаете об этом, но почему известие об его смерти так и не появилось в газетах?" "Вы действительно хотите это знать, леди Эйлин?" "Да, прошу вас. Скажем так, мы решили предоставить себе 24 часа на расследование." Понятно. Объявление об его кончине появится в газетах завтра. Ого, задачные бандалы изучала суперинтенданта. Что скрывается за этими невозмутимыми чертами и какой ему видится смерть Рональда Деверо банальной драмой или чем-то намного большим? Перед смертью он упомянул семь цифр блатов. Неторопливо произнесла девушка: "Благодарю вас". Произнёс Батл Я запишу это. Он набросал несколько слов в лежавшем перед ним на столе блокноте. Бандл начала с другого конца. «Мистер Ломакс, насколько я понимаю, вчера посетил вас по поводу полученного им угрожающего письма». «Посетил». «И оно было отправлено из семи циферблатов». Слова «семь циферблатов» действительно были написаны в верхней части листа. Бандл Друк показал, что она без всякой надежды барабанит в запертую дверь. Позвольте мне дать вам совет, леди Эйлен. Я знаю, что вы намереваетесь мне сказать, что мне следует отправиться домой и не забивать себе голову подобными вещами, то есть, по сути, оставить это дело вам. Ну, так что ж, промолвил суперинтендант Батл. В конце концов, мы профессионалы. А я всего лишь любитель. Да, но вы забываете одну вещь. Пусть я и не обладаю вашим опытом и познаниями, но имею некоторые преимущества над вами. Я способен работать в темноте. Бандел показалось будто суперинтендант несколько задач, что слова её непонятным образом попали в цель. Но, «Ну, конечно, продолжила она: "Если вы так и не предоставите мне список тайных общ" О, я этого не говорил. Вы получите полный список. Подойдя к двери, он приоткрыл её, просунул в щель голову и что-то сказал, после чего вернулся в своё кресло. Бандал несколько неожиданным образом была задачна. Лёгкость, с которой суперинтендант подчинился её требованию, показалась ей подозрительной. Теперь он смотрел на неё полным кротости взглядом. "Помните смерть мистера Джерральда Уэйта?" резко спросила она. преишедшее в вашем доме, не так ли, в результате передозировки снотворного. Его сестра утверждает, что он никогда не употреблял подобных лекарств. Ах, так, вас кликнул суперинтендант. Вы удивитесь, узнав, сколько всякого разного сёстры не знают о своих братьях. Бандл снова почувствовал себя задаченным и просидел в молчании до того мгновения, когда в кабинет вошёл человек с машинописным листом в руках, который он передал суперинтенданту. "Ну вот", проговорил тот после того, как посыльный оставил комнату. "Тровные братья Святоوسي Бастиана, Волколадавы, Друзья мира, Клуб товарищей, Другие угнетения, Дети Москвы". Красные знаменоносцы, сельди, друзья павших, и ещё с полдюжины. Суперинтендант передал ей список с явным удовлетворением блеснув глазами. Вы даёте мне эту бумажку, заявил Бандал, только потому, что знаете, что она ни в малейшей степени не поможет мне. Вы хотите, чтобы я не ввязывалась в это дело? Я предпочёл бы именно такой вариант, заявил Бандал. Видите ли, если вы начнёте обходить подобные места, ну, это принесёт нам ой, мои неприятности. То есть вам придётся приглядывать за мной. Совершенно верно, приглядывать за вами, леди Эйлин. Бандел поднялась на ноги и замерла в нерешительности. До сих пор инициатива оставалась в руках суперинтенданта Баттла. Тут ей припомнился один случай, и она решила положить его в основание своей просьбы. «Я только что сказала, что любитель может сделать кое-что недоступное профессионалу. Вы не стали возражать мне, потому что вы честный человек, суперинтендант Баттл. Вы знаете, что я права». «Продолжайте», — поторопил ее полицейский. «В Чимнис вы позволили мне помочь вам. Не позволите ли оказать вам помощь еще раз?» Баттл явно задумался над ее предложением. Вдохновленная его молчанием, Бандл продолжила. «Я не могу. Вы прекрасно понимаете мою натуру, суперинтендант Батл. Я вникаю во всё, сую свой нос в любые обстоятельства. Я не намереваюсь перебегать вам дорогу или пытаться делать то, что вы и так делаете и способны сделать много лучше меня. Но если у любителя всё-таки есть какой-то шанс, позвольте мне воспользоваться им. После новой паузы суперинтендант невозмутимым тоном произнёс: Вы не могли бы выразить свою мысль более честно, чем сделали сейчас, леди Элен. Однако я намереваюсь сказать вам следующее. То, о чём вы просите, опасно. А если я говорю опасно, значит это действительно так. Я уже поняла это, проговорила Бандел. Я не дура. Безусловно, сыносил Себаттл. Никогда не встречал молодой леди менее похожей на дуру, чем вы. «А сделать для вас, леди Эйлен, я могу следующее. Дать короткий намек. И делаю я это исключительно потому, что никогда не верил в лозунг «безопасность превыше всего». С моей точки зрения, все, кто расходует свою жизнь на то, чтобы не попасть под колеса автобуса, лучше бы попали под машину и не путались более под ногами. От них нет никакого толка». Сия замечательная тирада, сошедшая с вполне ординарных уст суперинтенданта Батла, заставила Бандл затаить дух. Так какой же намёк вы хотите мне дать, спросила она наконец. Вы как будто знакомы с мистером Эверсли, не так ли? Сбилым? Ну, конечно, но какое же Думаю, что мистер Билл Эверсли сумеет рассказать вам всё, что вы хотите знать о семи цифр блатых. Так значит, Билл знает об этом? Билл? Я этого не сказал. Вовсе нет. Но мне кажется, что такая смышлённая молодая леди, как вы, без труда извлечёт из него то, что вам нужно. А кроме этого я не скажу вам ни одного слова, подвёл окончательный тон разговора суперинтендант Батл.